Вернувшись чуть позже к себе в отделение, Марти заявил. «Раза, один из нас должен уйти». «Я знаю», — ответил Раза. «И я буду скучать по тебе, Марти». «Что ты имеешь в виду?» «Я получил новую работу», — ответил молодой человек, улыбаясь. «В больнице Гамильтон в Сан-Франциско. У тамошнего лаборанта только что случился инфаркт. Так что послезавтра я уже приступаю к работе. Сейчас я собираю вещички и пакуюсь. Сегодня мой последний день в этой лаборатории». «Понятно», — протянул Марти Робертс. Он не знал, что еще сказать. «Я знаю, по закону ты можешь потребовать, чтобы я отработал еще две недели. Но я сказал в больнице, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами ты наверняка войдешь в положение и отпустишь меня. Кстати, у меня есть кандидатура на замену меня. Это мой друг Джессу. Очень хороший парень. Сейчас он работает в похоронном бюро, так что наше дело знает. Ладно, я на него взгляну», — сказал Марти. Но, возможно, замену тебе я подберу сам. Ясное дело решать тебе. Раза протянул Марти руку. Спасибо за все, доктор Робертс. Я тебя долго не забуду, улыбнулся на прощение Марти. Раза повернулся и вышел из прозекторской. Глава 23 Джош Винклер стоял у окна своего кабинета, выходившего в огромную приемную зону биогена, и предавался невеселым раздумьям. Дела в последнее время шли сикось накось. Том Веллер, ассистент Джоша, взял недельный отпуск по семейным обстоятельствам. Сначала у него в автокатастрофе погиб отец, а потом еще возникли проблемы с его медицинской страховкой. Поэтому теперь Джош был вынужден работать с новым неопытным ассистентом. Снаружи бригада ремонтников возилась с видеокамерами наблюдения на автостоянке. В вестибюле Брэд Гордон снова точил лясы с красавицей Лизой. Джош вздохнул. Каким этот парень владеет секретом, позволяющим ему делать что угодно, вплоть до заигрывания с любовницей Босса? Похоже, он не допускает даже мысли о том, что его могут уволить. Груди у Лизы были просто потрясающими. — Джош, ты меня слышишь? — Да, мама. — Ты о чем-то задумался? — Нет, мама. Сверху ему был хорошо виден вырез блузки Лизы и выпирающий из него мраморно-белые окружности тугих грудей. Без сомнения, слишком тугих, чтобы быть настоящими. Но Джоша это не смущало. В наше время с помощью хирургии все улучшали себе все, в том числе и мужчины. Даже двадцатилетние парни делали себе подтяжки лица и вставляли импланты в пенис. — Ну так как же, Джош? — спросила мать. — А? Извини, мама, что ты говорила? — Я говорила про Ливайнов, наших родственников. — Не знаю, где они живут. «С дорогой, теперь он вспомнил. Те самые Ливайны, которые слишком безоглядно тратили деньги. Мама, это незаконно». «Но ты сделал это с сыном Лоис?» «Да, он это сделал. Но только потому, что был уверен, его никто никогда не поймает. Теперь мальчик бросил наркотики и работает в банке. Джош, в банке! Кем он там работает? Точно не знаю, кассиром, что ли?» «Это замечательно, мама». «Замечательно? Не то слово». «Этот твой спрей может оказаться настоящей золотой жилой, Джош. Сколько людей мечтали бы получить такое лекарство? Наконец ты сделал что-то свое». «Спасибо, мама. Ты понимаешь, что я имею в виду. Этот спрей может оказаться сенсацией. Но ведь ты сначала должен выяснить во всех подробностях, как он влияет на людей. Разве не так?» «Да», — вздохнул он. «Это была чистая правда». «Вот поэтому-то тебе и нужно поехать к Ливайнам». «Хорошо» сказал он. «Я попробую достать баллон». «Для обоих родителей?» «Да, мама, для обоих». Он закрыл сотовый телефон и стал обдумывать план действий, как вдруг послышался вой сирен. Через мгновение перед зданием затормозили две черно-белые патрульные машины. Из них выпрыгнули четверо полицейских, вошли в подъезд и направились прямиком к Брэду, который по-прежнему стоял, опершись о стойку и трепался с Лизой. «Брэдли А. Гордон, это вы?» Тот растерянно кивнул. В следующий миг один из полицейских развернул начальника службы безопасности биогена спиной к стене, завел его руки назад и защелкнул на них наручники. — Твою мать! — подумал Джош с разинутым ртом, наблюдая эту сцену.